Глава двадцать три. Вадим. Вадим прошел в грот, который располагался прямо за водопадом. Поток воды на минуту прекратился. Как только он пересек невидимую линию входа, водопад снова беззвучно застроился за его спиной, искажая и преломляя пространство в радуге бесчисленных брызг. Грот оказался довольно большим и просторным, над головой простирался каменный закругленный свод. Стены тоже были из обработанного камня, который Вадим определил для себя как разновидность мрамора разных оттенков. Узоры на стенах искусно сочетались с несколькими янтарными панно. Что интересно, если смотреть на панно под разными углами зрения, изображение менялось. То это был осенний лесной пейзаж, то цветущая поляна, то поле спелой пшеницы. У дальней стены стояла удобная кушетка с подушкой и узорчатым покрывалом. А рядом у юноши захватило дух от радости. У стены рядом с кушеткой стояла его гитара. Да-да, та самая, любимая гитара, которую украл неизвестный вор на земле. Вадим осторожно и недоверчиво взял её в руки, нашёл ему одному ведомые приметы: маленькую царапинку на корпусе и тёмное пятно в виде сердца на грифе, подтверждающие, что это именно его гитара. В этот момент он сообразил, что с момента появления в надземном ни разу не играл ни на чём, ни пел и даже желания такого не возникало. Он присел на кушетку и провёл пальцами по струнам. Гитара с готовностью отозвалась заливчитым перебором, причём звук не исчезал сразу, а долго ещё дрожал и вибрировал в воздухе после окончания аккорда. И тут Вадима как будто прорвало. Он стал играть и никак не мог остановиться. Он играл и пел знакомые песни, он импровизировал, он сочинял с ходу мелодию и слова. Акустика в гроте была великолепная. Казалось, что он плывёт и купается в ласковых волнах звуков. И душа его, избитая и израненная, возрождалась от этих вибраций. Конечно, Вадим знал, что люди на земле, слушая его музыку, забывали о болезнях, а некоторые даже шли на поправку. что поссорившиеся мирились, что на его концертах никогда не случалось драк или злобных выходок. Но впервые он чувствовал, что исцеляет сам себя. Он не знал, сколько прошло времени. Он пел о себе, о своей рано прервавшейся жизни, об отце и о матери, о несостоявшейся любви к Кате. Он прощался с этой любовью, оставляя надежду на встречу в будущем. Ведь Серафим сказал, что встречи возможны в других воплощениях, если люди кармически оказываются связаны. Но, увы, не в том обличии, с другими именами, в других отношениях. Поэтому надеяться, что он встретит ту же девушку и сам будет тем же юношей, и любовь состоится, нельзя. Даже пол человека иногда может меняться от воплощения к воплощению, если этого требуют кармические задачи. Хотя истинная принадлежность к мужскому или женскому полу, как к янскому и иньскому началу, все же остается неизменной. Он пел, и слезы катились по лицу. Он не замечал их. Когда Вадим остановился, он услышал аплодисменты, но какие-то странные, как будто мокрые шлепки по воде. Они неслись откуда-то снаружи, в гроте по-прежнему никого не было. Вадим подошёл к водной завесе водопада. Она-то что же исчезла, и он вышел на прибрежный камень. Юноша увидел удивительную картину. Совсем близко к берегу в море полукругом расположились дельфины. Их было десятка три. Они слушали его музыку, высунув головы из воды, и теперь шумно аплодировали передними плавниками, шлёпая по поверхности воды. Один из дельфинов подплыл ближе и что-то про свистел на своём языке. А в голове у Вадима одновременно прозвучало: "Спасибо тебе, музыкант. Это было прекрасно. Я и мой народ благодарны тебе за полученное удовольствие. Мы хотели бы обратиться к тебе с просьбой". "А вы что, здесь разумны?" с удивлением спросил Вадим. "Мы и там, на земле, тоже разумны. Просто наша цивилизация отличается от вашей". "Но почему тогда вы не идёте на контакт?" Почему позволяете убивать вас, держать в дельфинариях, мучить и ставить на вас опыты? Почему вы не сопротивляетесь? Это сложно объяснить. Наш народ не воюет ни с кем и никогда, хотя силы и возможности у нас есть. Но сама идея нашего существования исключает насилие в любых его формах. Мы предпочитаем позволить себя убить, чтобы не убивать другого разумного. У людей эта идея высказывалась неоднократно в последние века в Индии Махатмой Ганди, а в твоей России Львом Толстым. Эта философия называется сатья-граха. Но, к сожалению, она не прижилась в людском обществе. Слишком много агрессии, она не контролируется и выплескивается. Ее никто не пытается остановить. Скоро нам придется совсем уйти с земного плана, мы не выдерживаем. А другие разумные в океанах на Земле есть? Не удержался от вопроса Вадим. Да, это киты. Раньше был ещё народ разумных, дюгоне. Но люди истребили их в начале 20 века, печально ответил дельфин. А ты хорошо владеешь телепатией, с тобой легко говорить. Но почему тогда, если и дельфины, и киты разумные, представляют собой отдельные цивилизации на земле, вы выбрасываетесь иногда на берег, причём целыми стаями? поинтересовался юноша. Это наша беда и боль. Раньше ведь такого не случалось. Шарги такие же враги нам, как и вам. Они научились генерировать мощное излучение, которое сбивает нас с толку. Мы теряем ориентацию в море и делаемся как бы безумными. Возникает непреодолимое желание мчаться сломя голову куда-то. И мы вылетаем на берег, уже ничего не соображая. Иногда, правда, люди пытаются нас спасти, но это мало помогает. Многие так и не приходят в себя. Так чем я могу вам помочь? спросил Вадим. А просьба такая: попробуй помочь нашему соплеменнику. Он сильно пострадал, спасаясь от чаргов во время последнего нападения. Все его оболочки растерзаны настолько, что ему грозит развоплощение и потеря огня духа. Но как же я смогу? растерялся Вадим. Я не целитель. Не надо исцелять. Твоя музыка сделает своё дело. Ты просто играй. Мы сейчас доставём его сюда. Хорошо, я попробую, согласился Вадим. Два дельфина нырнули под воду и почти тотчас же вынырнули, поддерживая на плаву третьего. Он выглядел не так, как остальные дельфины. Его глаза были полузакрыты, цвет тела тускло-серый, на спине виднелось несколько глубоких выжженных борозд. Если бы его не поддерживали, он, вероятно, просто утонул бы. Вадим подошёл совсем близко к линии прибоя, разулся и присел на камне, пустив ноги в воду. Дельфины в свою очередь отбуксировали раненого товарища на мелководье и оставили рядом с парнем. "А он не задохнётся так вот, без воды?" спросил он. "Что ты? Мы и на земле, и здесь дышим воздухом, так же как и люди. Мы скорее можем утонуть, чем задохнуться". "А, ну да, я забыл", смутился Вадим. Он действительно запоминал, что киты, дельфины и некоторые другие морские животные дышат воздухом, и ему стало неловко. Вообще же после завершения своих воспоминаний, по кадрам просмотра своей жизни, Вадим заметил, что земная жизнь как бы выцветает, теряя остроту и яркость. Чувства, оставаясь в памяти, в то же время перешли на уровень не проживания, а воспоминания. Даже его влюблённость в Катю отступала на задний план. Пристроившись наконец поудобнее на камне, юноша дотронулся до струн, неотрывно глядя на умирающего дельфина. И гитара, как будто ждала этого, отозвалась медленным тихим звуком, который постепенно перерастал в мощную мелодию зова и жизни. Вадим звал дух этого существа вернуться. Он импровизировал, пел словами и без слов о том, что не всё ещё сделано, что дорога не закончена, что впереди есть длинный путь. В какой-то момент он заметил, что ужасные раны на спине дельфина зарастают и исчезают прямо на глазах. Шкура обрела чёрный насыщенный цвет и заблестела, а глаза наконец открылись. Дельфин забил плавниками и заворочился на мелководье, пытаясь вернуться на глубину. Тогда юноша взял последнее корт и бессильно опустил руки. Он чувствовал, что выложился по полной. Среди морского дельфиньего народа возникло ликование, выражавшееся в многочисленных переливчатых свистах и звуках и хаотичном быстром движении. Спасённый дельфин, поплескавшийся с остальными, вернулся к юноше и энергично засвистел. В голове Вадима возникла телепатема, переполненная к тому же образами, что-то вроде ММСки. Он почувствовал и услышал горячую благодарность существа, увидел картины бескрайнего морского простора, на которых резвились многочисленные дельфины. любовался великолепными морскими закатами и рассветами, красотами подводного мира. Он на несколько минут ощутил себя в дельфиньем обличье и увидел мир с другого ракурса. Это было неожиданно, остро и прекрасно. На прощание дельфин передал фразу: "Благодарю тебя. Теперь я твой побратим навсегда. Если буду нужен, только представь мой образ и позови. Я приду. А сейчас прощай, мне надо спешить. Меня ждут Дельфины ещё раз наградили Вадима аплодисментами по водной глади и уплыли вдаль, к тому месту, где небо сливалось с морем, растворяясь в синеве. Вадиму стало побрёл в грот. Водопад пропустил его и снова сомкнулся, на этот раз небеззвучно. Юноша буквально упал на кушетку и заснул под мерный шелест струй и мягкое шуршание прибоя. Эти два звука сливались в мелодию и успокаивали, и усыпляли, и возвращали силы. Когда Вадим проснулся и сел на кушетке, он увидел в лёгком плетёном кресле Арахну. Она ласково улыбнулась ему и протянула чашку чая. На этот раз от чашки шёл аромат яблок и корицы. Привет. Пей, тебе надо восстановить силы. Почему ты так выдохся? Привет. Ты что-нибудь узнала про меня? Спросил Вадим любую из девушек. Он почувствовал себя почти влюблённым, рассматривая её нежное лицо, непостижимые глаза разного цвета, длинные пушистые ресницы. Да, мне позволено было побеседовать со старшим оракулом. Он видит свитки, содержащие информацию обо всём во вселенной, о прошлом, настоящем и будущем. Но ты же понимаешь, оракул никогда не скажет ничего прямо, всё зашифровано. Надо разбираться. Он сказал три вещи: рождённый нерождённым будет жить, спасённый не спасённым возродится, и по братим восстанет из морской воды. Это три условия, которые должны быть выполнены здесь, в надземном. А на земле, чтобы исчерпать родовую карму, твой отец должен влюбиться и получить отказ от женщины, которая и станет матерью нерождённого. Вот такая белиберда получается. Арахна сокрушённо вздохнула и энергично потрясла рукой. Вадим пересказал Арахне то, что произошло в её отсутствие. Про свою музыку, дельфинов, слушателей, исцеление пострадавшего. Подожди, он же назвался твоим побратимом, уточнила девушка. И возник из морской воды. Так что третье условие уже выполнено. Может быть и так, но почему не по порядку? задумался Вадим. И кто такие спасённый и не спасённый? Я думаю, что не спасённый это ты, с уверенностью сказала Арахна. И одного-то уже спас. Надо найти другого. Какой-то из меня неправильный попаданец получился. Дурацкий какой-то, сокрушённо вздохнул Вадим. Нормальные попаданцы мир спасают, на принцесс женятся, драконов побеждают, а я только болтаюсь туда-сюда непонятно зачем. "Папа, кто?" недоуменно переспросила Арахна. "Ну, попаданец. Тот, кто перенёсся в другой мир", пояснил Вадим. Арахна несколько секунд смотрела на парня, удивлённо подняв брови, а потом звонко расхохоталась. "Надо же, слово-то какое! И попа и дань!" Дать по попе, весело рассмеялась девушка, уже вытирая слёзы от смеха. Это откуда же ты такое слово знаешь? Да во всех книжках сейчас пишут про попаданцев, эльфов, гномов, демонов, пояснил Вадим, обиженно глядя на неё. А кстати, где они, эти эльфы, орки, демоны всякие? Я что-то ни одного не видел. Да и вообще, где остальные люди? Арахна опять долго смеялась, но всё же пояснила, что Вадим никакой не попаданец, потому что мир тот же самый, никакой другой. Просто он из земного плана бытия после смерти переместился в надземный план. А в надземном плане много слоёв или уровней, примерно как в компьютерной игре, но намного сложнее. Серафим должен был об этом рассказать Вадиму. И население распределяется по этим уровням согласно своим представлениям, сформировавшимся в течение жизни. Чем более человек духовно развит, чем больше способностей и талантов накопил он во время земного воплощения, тем на более высокий уровень он перейдёт. Ну и естественно, если он старался не причинять зла, не растрачивал в жизни таланты на разрушение, предательство, не обижал и не мучил других. Из низшего слоя в высший проникнуть нельзя, а наоборот можно. Вот как-то так. А эльфы, гномы, демоны и тому подобные существа живут в параллельных вселенных, поэтому к ним так запросто не попасть. Здесь есть только люди. А Вадим сейчас не может перейти ни на какой уровень, потому что его жизнь оборвалась до срока. Вот и болтается как непрекаенный. Выполнишь условия пророчества, тогда сможешь уйти на перерождение, снова на физический план, на землю. Куда тоже ла девушка. Но из-за почти осуществлённого суицида отдых тебе не полагается. Пойдёшь доделывать то, что не доделал в последней жизни. Да это я уже понял, ответил Вадим с досадой.